И видит, непреступных гор над ним воздвигнулась громада, Гнездо разбойничьих племен черкесской вольности ограда. Александр Сергеевич Пушкин, Кавказский пленник. ЗАРА утро утра Зара, как обычно, сидела на самом краешке. Порисует белому по черному, помечтает, просто поглядит вдаль, болтая ногами. Мир был устроен так. Со всех сторон горы, посередине кольцо, на его кромке Зара. Она знала, что мала. Кольцо велико, а окружающий простор огромен,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 Нана как-то рассказывала, что есть люди, которые коченеют от ужаса, если видят под собой обрыв или пропасть. Живут эти чудаки на краю света, где горы разглаживаются, чтобы скатиться в бездну. Должно быть, от этого тамошние обитатели и боятся высоты. Как это можно ее бояться? Зара смотрела вниз и пробовала себе представить, что боится упасть.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 Получилось ничего так, особенно выпученные глаза. Нази Феба понравилось. С тех пор, как Зара стала сидеть на вершине кольца одна и нашла залежь белых, крошащихся камешков, она ими все вокруг разрисовала. Как солнце заходит над горами, как султан сидит в гареме среди красавиц, как Нази танцует с ангелами, как Аталык охотится на чужих. Она хотела украсить и стену дома, однако Нана не позволила. Сморщилась, затнула уши руками, стала повторять: "Нескрижищи во имя лаха, нескрижищи. Какой звук противный. Не хотите не надо. Живите в доме со скучными серыми стенами". Мелок сломался в зариных пальцах. Она рассердилась, швырнула его о скалу.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 Это было ладно, но очень уж давил пша, кожаный корсет наталии талии. девочкам его надевают, когда сравняется двенадцать лет. Зар к нему еще не претерпелось. Джангиз — кольцо. Так племя Аталыка называло свой аул, потому что он находился в круглой впадине со всех сторон, окруженной отвесными скалами. Они-то и были кольцом. Чужие нарекли селение «Канлэрой», «Дом кровников». Но прозвание это обидно, свои его никогда не употребляли. Это когда Зара была совсем маленькая, а та и Деде говорили «Канлэрой», «Канлэройцы». А когда она сама стала тут жить, то с не «Канлэройка», а «Джангыска». На время, пока не вырастет большая и не вернется к родителям. Но это еще надо подумать,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 она знала каждый выступ, каждую выемку. Иногда из-под ее ноги в узком софьяном сапожке сыпались камни. Но часовые не поднимали голов, хотя наверняка слышали звук. В скалах всегда что-то сыплется. И потом, где им заметить Зару? Прильнет камням, и нет ее. Заметили они ее, только когда она уже спустилась и села на корточки у чистокола. Стала ждать, когда подъедут всадники. «Э, гляди!» — сказал криворотый щекастый Масхуд. Зара смотрела, как шевелится его красные губы. «Как она прошла через ворота? Я не видал! Чудная она! Тихая, как ящерица!» Вторым дозорным был Аллагай, сын кузнеца. Он, наверное, что-то ответил, потому что Масхуд сказал. «Сейчас!»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 Ударил билом о кусок железа три раза. Это чтобы в ауле услыхали, кто-то едет. — Никак Рауфбек вернулся. — Не рано ли? — сказал он. Зара, подняв голову, смотрела, что они говорят. Теперь им с вышки было виднее, чем ей снизу. Аллагай ответил. — Нет, этих только трое. И кони у них шалохи. Потом еще что-то, но прикрыл лицо рукавом, И она не разобрала. Масхуд не забыл про Зару. Прижал ладонь груди. Поблагодарил, что предупредила. И больше не прогонял. Но то-то же. Он никто, простой нукер. А она дочь князя и воспитанница Раувбека.